Глава 65. На следующее утро после судебного слушания и атаки журналистов Арти Шульман, Мэтт Конинг и Майк Уилсон собрались на очередное совещание. Все трое признавали, что следствие и обвинения зашли в тупик. Считавшееся железным обвинение против Алана Кроулера сыпалось. А Джейми Чепмана, скорее всего, не являющегося убийцей, нельзя было списывать со счетов. Он упоминал здоровяка, который ударил Керри, но было непонятно, имел ли он при этом в виду себя или кого-то другого. Адвокаты Кроули и Чепманов запретили проводить допросы своих клиентов. Оставалась еще эта ниточка насчет водителя эвакуатора – который менял колесо на машине Керри. Конинг оказался прав, и Грег Барбер согласился предоставить следствию копии школьных записей Джейми. Просмотрев документы, полученные из его бывшей школы, Барбер велел своей секретарше сделать копии и отослать их в офис прокурора. Как они и ожидали, записи подтвердили, что у Чепмана серьезные умственные отклонения. Но его история также констатировала, что он был послушным и дружелюбным мальчиком и не проявлял никакой склонности к агрессии или насилию. Прокурор и его помощник пришли к выводу, что на данном этапе они не будут просить суд снять салонок роли обвинения в совершении преступления. Мэтт Коннинг угрюмо добавил, что сам свяжется с Лестером Паркером и сообщит ему, что обвинение согласилось на то, чтобы снять электронный браслет и отменить запрет на передвижение за пределы штата Нью-Джерси. Он понимал, что это утихомирит Паркера лишь на какое-то время, но Конинг твердо решил заявить, что дальше этих мер он не пойдет. Заканчивая совещание, прокурор сказал, «Я знаю, что мы стараемся изо всех сил, но за все на свете...» приходится платить.